Китаев Ноябрь. Завьюшило. Выпал снег. Незавидная жизнь у связистов. Снег, непогода, грязь. Бомбят самолеты с неба. Снаряды вздымают землю. Пули разносят смерть. Будь походу походу, готов, связист. Повредила проводку бомбой. Оборвало снарядом провод. Фашистский разведчик разрушил связь. Собирайся, солдат, в дорогу. В ноябре вновь завязались бои за Мамаев курган. В самый разгар сражения прервалась телефонная связь с командным пунктом дивизии. С командного пункта как раз артиллеристам давали команды к стрельбе по целям. Оборвались теперь команды. Прекратился огонь артиллерии. На исправление повреждения вышел связист Читаев. Ползет Читаев вдоль провода, ищет, где произошел обрыв. Висят над Читаевым низкие облака, метет поземка. Слева неприятельские окопы, бьют минометы, строчат автоматы, грохочет бой. Ползет Читаев, впился глазами в провод, ищет конец обрыва. Свистят над солдатом пули, сбивают с пути поземка. Эн не собьешь!» — крикнул солдат метели. Эн не возьмешь!» — крикнул Читаев пулем. Ползет солдат. А там на Кургане грохочет бой. И нужен, как воздух, огонь артиллерии. Понимает это Читаев, торопится. Метрах в тридцати впереди показалась воронка от взрыва. Вот где оно, повреждение. Десять метров осталось. Пять!» Дополз до воронки солдат. «Вот он у самого края. Вот лежит провод, рассеченный стальным осколком». Подхватил Читаев один конец, тянет быстрее второй. Молчал, молчал телефон на командном пункте и вдруг заработал. Облегченно вздохнул командир. «Молодцы!» — похвалил связистов. «Так это ж читаев ответил кто-то. «Первой статьи солдат». «Знают Читаева. Любят в дивизии. Ждут в связной роте, когда же вернется назад Титаев. Не возвращается что-то боец. На поиски связиста отправились два солдата. Ползут они тем же следом. Висят над ними низкие облака, ветер метет поземку. Слева неприятельские окопы. Все так же бьют пулеметы, стучат автоматы, грохочет бой. Заработала советская артиллерия, перекрывает шум бой, радует слух солдатский. Ползут, смотрят вперед солдаты, видят воронка. На краю воронки признали Титаева. Прижался к земле боец. «Титаев! Титаев!» Молчит Титаев. Подползли солдаты поближе, глянули. Мертв. Недвижим Титаев. На войне солдаты ко многим вещам привыкли. Не удивившись их в сражении подвигом. Но тут... Оказалось, что в тот момент, когда Титаев, обнаружив обрыв провода, пытался соединить его концы, настигла солдата смертельная пуля. Нету солдата сил устранить повреждение. Но, прощаясь с жизнью, теряя сознание, в последнюю ту секунду успел солдат поднести провода ко рту. Зажал, как в чески зубами. Огонь! Огонь! Несется команда по проводу! И тут же ответ Есть огонь! Как связь, как связь! Отлично работает связь! И снова Огонь! Огонь! Громили наши войска противника. А там у края воронки лежал солдат. Нет, не лежал. Стоял на посту солдат, стоял на посту солдат.